Глава 27. После прогулки по берегу Лейта Майк зашел в кафе в Стокбриджи и теперь сидел, уставившись на свой мобильник и мысленно умоляя его зазвонить. Гулять вдоль реки Майк отправлялся всякий раз, когда ему нужно было обдумать что-нибудь важное. Что делать с подружкой Уэсти? Вот в чем заключалась его сегодняшняя проблема. Чтобы перевести на художника лишних 20 тысяч, Достаточно было просто позвонить в банк, но Майк сомневался, что это будет разумно. «Быть может, — думал он, — Гиссинг сумеет привести Уэсти в чувство и убедит отказаться от необоснованных притязаний. Но профессор не отвечал ни на голосовые послания, ни на СМС-сообщения. В последний раз Майк сообщил ему, что Ренсом продолжает идти по следу и может вот-вот нанести им визит. Но Гиссинг и на это никак не отреагировал. Проблема... Словно по волшебству разрешилась сама собой, Майк как раз входил в кафе, когда ему пришло смс-сообщение «Извините за Элис, ничего, не предпринимайте, у». Что ж, подумал Майк, похоже, на сей счет он может не беспокоиться. По крайней мере, до тех пор, пока Уэсти в состоянии сдерживать аппетиты своей подружки. Конечно, это не было окончательным решением, и все же он вздохнул свободнее. Новый звонок застал его в тот момент, когда Майк собирался приступить к козьему сыру с итальянским хлебом Чиабаттой. Почему-то он сразу решил, что это Алан, хотя тот должен был позвонить раньше. Неужели сам отвез его в участок для официального допроса, и сейчас Алан сидит в обезьяннике без шнурков, галстук и поясного ремня с одним лишь мобильником в руках? Один телефонный звонок я имею право сделать в любом случае. А вдруг Аллан действительно раскололся? — И выложил детективу все. Эта мысль настолько напугала Майка, что он едва не поперснулся кофе, но, взглянув на дисплей мобильного телефона, он увидел на нем номер Лауры. «Лаура, извини, что я тогда так неожиданно ушел», — сказал Майк вместо приветствия. «С моей стороны это было довольно грубо. Я хотел тебе перезвонить, но...» «Проехали», — отозвалась она. «Я вот насчет чего» инвентаризация на складе в Грантоне идет полным ходом, и неблагодарная работа, я полагаю. Попробовал пошутить Майк, но Лаура перебила его, издав нетерпеливое восклицание. Ты будешь слушать или нет? Так вот, поговаривают, что в коллекциях кое-чего не хватает. Майк нахмурился. Но ведь похищенные картины были в фургоне, возразил он. Речь идет о других полотнах, о тех, которые... «Пропали. Ну, а тех, которые бандитам удалось украсть?» «Удалось?» Майк почувствовал легкое головокружение. «И, и сколько их?» «Пока речь идет примерно о пяти-шести картинах, но проверка еще не закончена. Пропал также альбом для зарисовок Фергюсона и еще один с литографиями Пикассо. «Господи, Майк!» Голос Лауры зазвучал почти умоляюще. «Если ты что-то знаешь...» И у тебя есть, что сообщить полиции? — У меня? — Да, поговори с ними. Или позвони Ренсому. Если хочешь, я могла бы все устроить. К примеру, если бы пропавшие картины вдруг нашлись, ну, если грабители их где-то припрятали... Очень мило с твоей стороны предположить, что я могу иметь к этому какое-то отношение. Майк поймал пристальный взгляд женщины за соседним столиком. Должно быть, она удивилась, зачем он кромсает остывшую чаобату ножом. Вымученно улыбнувшись, Майк отлаживал нож. «Ренсом с тобой еще не разговаривал?» «Я же говорил тебе, Ренсом не занимается этим делом. Его интересует Чип Кэлой. Мы попали в поле его зрения совершенно случайно. Алан, профессор и я». «При чем тут Алан? Майк потер виски, за которыми стремительно разливалась резкая боль. Рядом с кафе он видел аптеку, нужно будет зайти купить аспирин. Боль перешла на затылок, охватила всю голову, И Майк подумал, что аспирина потребуется много. Пары сотен таблеток должно хватить. «Алан тут, разумеется, ни при чем!» Промолвил он, наконец, хотя и понимал, что предшествующее молчание сделало эту ложь бессмысленной. «Если эти картины у Келлоуи, может, ты поговоришь с ним?» — предложила Лаура. «Неужели он показался тебе похожим на человека, с которым можно просто поговорить?» — усмехнулся Майк. То есть ты хочешь сказать, что картины действительно у него? Господи, нет, конечно. Я вообще ничего не знаю об этих картинах. Просто мне очень не хочется быть тем человеком, который открыто обвинит Чибов. Майк, скажи, насколько глубоко ты увяз во всем этом? Ни насколько. Как ни странно, я действительно не имею к этому никакого отношения. В трубке послышался разочарованный вздох. Нет, Лаура, со мной правда, все в порядке. И твой Рэнсом скоро сам это поймет. «Даже не знаю, Майк, можно ли тебе верить?» Она снова вздохнула, а Майк подумал, что находится в сходном положении. Правила игры неожиданно изменились, и он тоже не знал, кому теперь можно доверять. Как бы еще узнать, каковы они, эти новые правила? Элис вернулась с работы поздно. Сегодня она снова проводила в баре очередную викторину на тему «Американской новой волны» Тематика, впрочем, особого значения не имела, поскольку в викторинах неизменно побеждала одна и та же команда из четырех человек. Поэтому, наверное, и упала прибыль, поняла Элис. Но что можно предпринять, она пока не знала. Поднимаясь на свой этаж, она по привычке задумалась, есть ли в холодильнике какая-нибудь еда, но потом решила, что это не имеет особого значения, ведь теперь они могли просто позвонить в ресторан и заказать ужин на дом. В том, что Майк Маккензи заплатит, Элис не сомневалась. Ну, быть может, не все двадцать тысяч, а меньше. Сначала он, конечно, станет торговаться, и, тем не менее, вот только Майк почему-то до сих пор не перезвонил. И Элис решила, что сегодня же отправит ему еще одну смс-ку, на сей раз с точным указанием, когда он должен перевести деньги, и пусть только попробует не заплатить. Она уже вставила ключ в замок, Когда дверь неожиданно распахнулась, Уэсти был пьян. От него пахло бренди, глаза смотрели в разные стороны, одежда испачкана какой-то дрянью. Схватив Элис за руку, он рывком втащил ее в квартиру и захлопнул дверь. — Что ты наделала? — завопил он. — Ничего, — огрызнулась Элис. — А в чем дело-то? — Дура, идиотка! Уэсти повернулся и, пошатово, сдвинулся в гостиную. Руками он с силой сжал голову, словно боялся, что она вот-вот расколется. Глядя на него, Элис невольно подумала, что еще никогда не видела своего бойфренда в таком состоянии. «Ты, наверное, разговаривал с Майком?» — догадалась она. «Но ведь я только попросила у него заплатить нам столько, сколько ты заслуживаешь!» «Он, наверное, на тебя наехал?» Уэсти снова повернулся к ней. «Нет, это был не Майк!» — закричал он, брызгая слюной. «Помнишь, я говорил, что у нас есть еще один партнер? Я еще рисовал для него дополнительную копию». — Так вот этого партнера зовут Чип Кэллоуэй. Он на меня и наехал. — Чип Кэллоуэй? Элис удивленно посмотрела на него. — А кто это? — Главарь Эдинбургской мафии. С таким, как он, лучше не связываться. — Значит, Майк побежал к нему жаловаться. — Ты ни черта не поняла. Чип участвовал во всем этом с самого начала. Это он достал нам оружие, фургон, прислал своих людей. А сегодня Кэллоуэй явился ко мне в училище и сказал... Он сказал, что, во-первых, никаких дополнительных денег мы не получим, а, во-вторых, я теперь должен буду на него работать. И что ты будешь для него делать? Вскрывать сейфы? Нет. Ему нужно, чтобы я скопировал для него еще несколько картин. Зачем? Какая разница, зачем? Главное, что из-за твоего идиотского плана я оказался по уши в дерьме. Как ты только могла быть такой дурой? Элис сердито нахмурилась. Я думала о нас. Вести, о тебе. Эти жмоты заплатили тебе сущие гроши вдвое, в четверо меньше, чем ты заслужил. Зато они меня не трогали, а теперь страшно подумать, что со мной будет, если Чибу Кэллоуэю что-то не понравится, а все из-за тебя. — Из-за меня? Что я такого сделала-то? — Шантажировала Маккензи, вот что. Элис наклонилась вперед. — Ты сам во всем виноват, Уэсти, — прошипела она. — Ты мог сказать этому Кэллоуэю «нет». И ничего бы он тебе не сделал. А если бы попытался, нам достаточно обратиться в ближайший полицейский участок. Уэсти несколько мгновений смотрел на нее, потом рухнул на диван и снова обхватил голову руками. — Ты не понимаешь. — Пробормотал он. — Ничего не понимаешь. Ну вот опять двадцать пять. Элис закатила глаза. — Хью Уэстоттер, непонятый гений. Может, придумаешь что-нибудь поновее? — Слушай, уйди, а? «Уйти?» — Элис снова повысила голос. «Вообще-то это моя квартира!» Но Уэсти ничего не ответил, только принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Ах так?» — вспылила она. «Хорошо, я уйду! Уйду и только попробуй мне помешать!» Несколько минут она лихорадочно металась по квартире, торопливо собирая вещи. Потом Уэсти услышал, как хлопнула входная дверь. Когда он, наконец, поднял голову, комната перед ним расплывалась от набежавших на глаза слез. Ренсом и его Зири стояли у противоположных концов барной стойки в пабе на Роу-Стрит и разговаривали друг с другом по мобильному телефону. На нормальном языке новейшая полицейская аббревиатура Зири означала «законспирированный источник разведывательной информации». Но Ренсом точно знал, кем на самом деле является Глен Барнс, Шпик, осведомитель, доносчик, информатор, стукач, дятел, крот, подсадная утка и так далее, и тому подобное. Одним словом, агент. Его агент в организации Чиба Кэллоуэя. Скоро ты станешь в городе самой важной шишкой. Не забывал напоминать агенту Ренсом, хотя в его планы вовсе не входило помогать Глену занять место Кэллоуэя. Вот занять место в одной камере с прежним боссом — это пожалуйста. То-то весело будет, когда гангстер узнает, какую роль в его падении сыграл ближайший помощник. «Люди Чиба тебе доверяют», — продолжал Рэнсом. «Поэтому единственное, что нам нужно сделать, это как можно скорее арестовать его за ограбление склада в Грантоне. Ребята из департамента галерей недосчитались почти десятка ценных картин. Ты случайно не знаешь, где они могут быть припрятаны?» «Я думал, грабители бросили их вместе с фургоном. К сожалению...» Это только часть похищенного. Инвентаризация на складе продолжается, и почти каждый день поступают сведения о новых пропажах. Значит, тем ребятам все-таки удалось что-то украсть? Похоже на то. Ты, кстати, не видел у Чиба никаких новых картин? Ну, скажем, в доме или в багажнике машины? В багажник, я, признаться, давно не заглядывал, но могу посмотреть. Посмотри. И в багажнике посмотри, и в доме тоже. А может, чип. Спрятал их где-нибудь еще? Вы уверены, что это именно его рук дело? Уверен. Да и ты наверняка думаешь так же. Не может быть, чтоб твой босс ни разу не проболтался. Нет, он ничего такого не говорил, Глен покачал головой. Значит, он тебе не доверяет. Может, он собирается отправить тебя в отставку, а, Глен? Не исключено, что Чип потихоньку отстраняет вас с Джону от важных дел, потому что набирает себе новую команду рэнсом поднял повыше бокал с виски и с удовольствием вдохнул сложный аромат водорослей, торфа и горячего дегтя. Отличные виски гонят на северо-западном побережье. Жаль, что придется ограничиться одной порцией. Вечером Ренсом ждала изготовленная Сандрой утка по-вьетнамски. Усилием воли детектив заставил себя смотреть не на а на зеркальную полку бара перед собой прямой визуальный контакт мог повредить обоим хотя между ними сидела за стойкой несколько клиентов что пьешь глен спросил он смирнов со льдом кстати ваше здоровье мистер рээнсом извини не могу поставить тебе выпивку если я скажу бармену что угощаю парня на другом конце бара он решит что я пытаюсь тебя снять тогда зачем спрашивать из любопытства глен я вообще очень любознательный человек меня интересует и что ты пьешь и где чип может прятать краденые картины и много чего еще кстати помните я говорил что мы ездили на хендерланд хайтс да помню там живет майк маккензи так вот когда мы уже возвращались назад чибу кто то позвонил эдвард или эдгар я не разобрал парень говорил с сильным акцентом Зато я слышал, как Чип втирал ему что-то насчет залога. И насчет того, что эта штука, мол, не числится пропавшей. — Какая штука? — Понятия не имею. Чип заметил, что мы с Джона навострили уши, и отошел подальше, так что я больше ни слова не слышал. — Ясно. В общем, ищи картины, Гленн. Где-то ведь они должны быть. — Ну, укромных мест у Чипа хватает. Кладовые или подвалы есть, почитай, в каждом пабе и баре, который он крышует... Я уж не говорю о залах для пула и снукера. Попытайся поговорить с владельцами пабов, выясни, в каком из них Чип побывал в последние несколько дней. Но если он пронюхает, мистер Рэнсон, сделай так, чтобы он не пронюхал. Кстати, ты уверен, что твой босс продолжает активно общаться с Майком Маккензи? Уверен. И знаете, что мне только что пришло в голову? Вдруг эти картины, о которых вы говорите, находятся именно у Маккензи? — Я тоже об этом подумал. К сожалению, получить ордер на обыск квартиры Майка будет нелегко. Рэнсом вздохнул. — На самом деле, Гленн, все предельно просто. Если мы сумеем посадить твоего босса за ограбление склада, никаких неприятных последствий не будет. Никто даже не заподозрит, что ты можешь иметь к этому какое-то отношение. А значит, твой вошедственный престол пройдет совершенно безболезненно. — Моё вож... что? Рэнсом на мгновение зажмурился. — Это значит, что ты сможешь занять место Чиба, — объяснил он. — А-а-а, теперь понятно. Двери паба широко распахнулись, и внутрь ввалилась шумная орава молодых людей. Холостяцкая вечеринка, по-видимому, была в самом разгаре. Особенно живописно выглядел будущий жених, одетый только в трусы боксёрки, чёрные лакированные туфли, и растянутую белую майку, исписанную фломастерами и испачканную яичными желтками. Повернувшись спиной к новому источнику шума, Ренсом плотнее прижал к уху мобильный телефон. — В общем, держи уши и глаза открытыми, — сказал он. — Следующие несколько дней могут стать решающими. Империя Чиба вот-вот падет, и ты должен сделать решительный шаг. Все ясно? — Что вы говорите? — Глен. Заткнул одно ухо пальцем. «Я не слышу, тут очень шумно. Алло! Мистер Рэнсом! Он вытянул шею, чтобы бросить взгляд на дальний конец стойки, но детектива там уже не было.